Сотрясения типа «Б» производятся взрывами, вырывающимися газами, что связано непосредственно с самим извержением. Миноками различают, кроме того, взрывные сейсмические толчки, сопровождающие мощные извержения типа «вулкана» и микросейсмы «пробуждения вулкана», связанные с активностью типа «стромболи». В Советском Союзе Подробная классификация вулканических землетрясений, разработанная Токаревым. Примечание редакции. В настоящее время, когда в этой области еще так много неизученного, тщательные наблюдения за сейсмической активностью вулкана являются наиболее надежным средством для предсказания его пробуждения. Во многих случаях удавалось точно предсказать день и место извержения. Возможно, в недалеком будущем, мы сможем путем умелого анализа данных сейсмограмм предсказывать даже и его течение. Все такие предсказания, естественно, возможны только при условии, что вулкан находится в поле наблюдения хорошо оборудованной обсерватории. Кроме того, для правильного понимания происходящих толчков почти совершенно необходимо на собственном опыте ознакомиться с сейсмическими свойствами и индивидуальными особенностями именно данного вулкана. Увы, у каждого из них свой особый темперамент. Но каким бы ни было обычное поведение вулкана, можно не сомневаться, что перед любым извержением обязательно в огромной степени возрастут число и интенсивность предваряющих его толчков. Это подтверждают все извержения. Возможно даже, что величина предшествующей сейсмической активности прямо пропорционально мощи последующего извержения. Великолепный пример этого дает гигантское, может быть, даже величайшее в нашем веке извержение, оставшееся почти незамеченным, так как оно произошло наскованной зимним безмолвием Камчатки. Вулкан этот называется Безымянной Сопкой, и за ним не велось никакого наблюдения, так как он считался потухшим. В конце сентября 1955 года вулканологическая станция в Ключах, в 45 километрах к северу от него, созданная для наблюдения за Ключевской сопкой, огромным высотой 4800 метров и очень активным вулканом, начала регистрировать толчки, эпицентр которых, вместо того, чтобы совпадать с действующим вулканом, располагался под безымянной сопкой. Чтобы удостовериться, что это не следствие какой-либо ошибки в расчетах, Горсков с сотрудниками станции «Ключи» организовал экспедицию. Прибыв на место, они убедились, что Земля содрогается именно под безымянной сопкой, пробудившейся от своего многовекового сна. Начиная с 29 сентября 1955 года, когда в «Ключах» был зарегистрирован первый слабый толчок, Ежедневное число и силы этих толчков непрерывно возрастали. Уже к 11 ноября смещение почвы в ключах, несмотря на значительное расстояние, достигло 10 микрон. С 11 по 22 ноября вибрация возросла настолько, что достигла 1000 микрон, и в ключах ежедневно ощущалось много сотен толчков. Извержение началось 22 ноября, и толчки продолжались без перерывов, вплоть до колоссального взрыва 30 марта 1956 года, когда вершина горы исчезла, и обломки ее были подброшены в воздух на высоту почти 50 километров. За время этого извержения, длившегося 5 месяцев, было зарегистрировано более 30 тысяч толчков. Однако на этом извержение еще не кончилось. В гигантском жерле, возникшем после взрыва, появился и начал расти горб очень густой лавы. Это был аккумуляционный купол, характерный для вулканов с очень вязкой лавой, типа Пеле на Маркинике. всех самых вулканов, которые порождают страшные облака раскаленных газов, перемещающиеся со скоростью нередко превышающей температуры. 500 километров в час. В течение ряда лет